Глава сорок восьмая. Последний раз. Третья история про Светлану Богачеву стала чуть ли не культовым. Люди делились этой историей повсюду. Про Светлану делали мемы, писали шутки, в основном о куче её личностей. Лицо Светланы Владимировны Богачевой приделывали к постерам фильмов о Джонни Малковиче и Билли Миллигане. В интернете устроили настоящее соревнование, создавая смешнейшие мемы, каждый из которых набирал по несколько тысяч лайков. Я смеялась с каждого в голос. Они производили на меня самый, что ни на есть, целебный эффект. Я чувствовала, что я не одна и что, если над моей ситуацией можно от души посмеяться, значит все не так страшно. Даже Миша, который воспринимал всю ситуацию с полной серьезностью, смеялся над некоторыми шутками в голос. Со мной связывались различные издательства, СМИ и режиссёры. Реакции были самыми разными. Кто-то ужасался и выражал бесконечную поддержку, спрашивая, как можно помочь. Другие постоянно просили номер моей карты, чтобы перечислить денег. Я твёрдо для себя решила, что не возьму с добрых людей, которые прониклись моей историей, ни копейки. Вообще ни с кого не возьму. Чтобы у злых языков не было причин сеять сомнения в этой истории. Мол, я всё это придумала ради денег». Но злые языки все равно находились. Мне писали, что я все придумала чуть ли не вместе со Светланой Богачевой, чтобы провернуть какую-то аферу. Писали, что я просто недалекая идиотка, которая пустила в дом незнакомого человека. На мои ответы о том, что мы дружили с Богачевой почти год, когда она попросила съехаться, а главное объяснение по какой причине она это попросила, никто не обращал внимания. Многие смеялись надо мной, уверенные, что в их жизни такого произойти точно не может. Они прямо утверждали, со мной и ни с кем из моих знакомых такое невозможно. Это Таня, конечно, конченная дура. Мне было обидно, но я убеждала себя, что этим людям либо остро необходимо заявить, какие они умные и замечательные, либо они так защищают свою психику, боясь даже представить себя в подобной ситуации. Поддержки тоже было очень много. Многие люди, которые не понимали, что происходит в моей жизни еще с истории про Армению, резко все осознали. сложив в голове все события и извинялись за злость в мою сторону. Также оказалось, что в Твиттере много настоящих расследователей. Люди нашли российский номер телефона Богачёвой и пробили её по какой-то базе данных, обнаружив заказы с этого номера в цветочных магазинах. Богачёва присылала цветы сама себе от имени главврача своей больницы с подписью «Ты нужна мне, скорее выздоравливай». Также люди переходили на мой YouTube-канал и с ужасом обнаруживали, что почти под всеми моими последними видео прикреплена банковская карта богачевой для донатов. Я срочно зашла в YouTube и удалила все ее банковские реквизиты. Когда мы уехали в иммиграцию и я собственноручно лишила себя всех своих банковских приложений, я прикрепила Светину карту, потому что полностью доверяла ей и потому что она вела наши финансы. Света говорила, что мне никто не донатит. Я в это верила, ведь никто мне не писал, что задонатил. Да и я не особо верила, что кто-то будет это делать, ведь я совсем не популярный блогер. Я просто радовалась каждому просмотру своих роликов и была благодарна уже за это. Сейчас я понимаю, что донаты, особенно после заверусившегося трэда, наверняка были. И мне очень жаль, что я пропустила их, а главное сообщения от зрителей, которые они прикрепляли к своим переводам, думая, что я их прочту. Я вдруг вспомнила про свои кредиты, про то, как Богачева обожилась, что они все закрыты. С ужасом я поняла, что, скорее всего, это ложь. Мы с Мишей решили восстановить мои банковские приложения. Это не получилось. Например, доступ к моему приложению Сбербанка был утрачен навсегда. С горем пополам мы смогли только запросить выписки по счету и без удивления, но с ужасом обнаружили на моих счетах минусы на громадные суммы, почти в миллион рублей. Но самое главное, что до сих пор греет мне душу, мне написала огромное количество людей, что столкнулись с такими же мошенниками, и некоторые смогли их разоблачить только благодаря моей истории, гремевшей на весь русскоязычный интернет. И прямо в разгар этой эпопеи Светлана Владимировна Богачева написала мне сообщение: Таня, я видела, что ты сделала, ты права, я это заслужила, умоляю, мне нужна твоя помощь. Я уже сутки держусь и говорю только правду, клянусь только правду. Если ты держишься и действительно не врешь, ты ограбила мою бабушку. Да, но с ней я ничего не делала. Я нашла ее мертвой и пока искала паспорт в ящике в горке нашла деньги. У меня подкатился ком к горлу. Вот оно, признание. Неужели действительно не убивала? Я решила расспросить подробнее. Если будет ложь, значит убила. А все эти сообщения — дешёвые манипуляции и паника из-за того, что о ней узнала общественность. Я отправила её сообщение маме. Мама сразу указала на ложь. Немного врёт. В ящике в охотничьем буфете были рубли, а евро были внизу под этажеркой в большой комнате, между двух антикварных блюд. Ну, в общем и целом, да, ясно, призналась. Меня сейчас тошнит. Я продолжила переписку со Светланой. Сколько ты украла? Там было около шести тысяч евро. До копейки не скажу, не помню. Куда ты это всё потратила? Раздала часть долгов и купила билеты. Куда? Билеты тебе всегда оплачивали разные люди. Тогда я прилетела в Ереван на эти деньги, но это меньшая часть, естественно. Ещё с её карты перевела около тринадцати тысяч. Ты перевела с бабушкиной карты её последнюю пенсию? Себе. Потом удалила приложение. Я была в ярости. Какая низость, какая подлость! Ты же была гостем в ее доме, воровка, лгунья. Я написала ей. У тебя нет шизофрении. Нужно нормально обследоваться у психиатра. Я никогда толком этого не делала. Уходила от обследования на второй день. Я не знаю, что это. Так было с детства. Всегда так делала. Набирала долгов, тратила их на кого-то. Мне казалось, так я покупаю внимание. Потом перезанимала по кругу. Патологическая компульсивная лживость. Куда ты делала такую кучу денег? Всегда была идея, что без этих историй я не буду никому нужна. Соврать у меня естественная реакция. Это первое, что приходит в голову. На всякие странные траты, например, был такой Сергей Кароваев, в Иванове коллега. Я покупала ему и его другу коллекционные гитары. Его легко найти, можешь это проверить. Еще я снимала квартиры знакомым, потом деньги заканчивались, перезанимала и так по кругу. У меня нет никакой недвижимости, и вообще все, что у меня есть, помещается в этот чемодан, с которым я ушла. Можешь заказать выписку и проверить. Сначала истории были безобидные, потом все больше и больше. У меня действительно была и есть астма. Мне нравилось, что во время приступов меня жалеют. Потом появились истории про рак. Я очень хочу остановиться, хотя и не уверена, что смогу, но я буду пытаться. То, во что я превратила свою жизнь, абсолютно отвратительно. Тань, я знаю, что не должна писать, но это нужно остановить. Меня несет, навязчивость все сильнее. У меня в голове тысяча сценариев, один хуже другого. Я не знаю, как справиться. Мне нужно в психиатрический стационар. Пожалуйста, помоги туда попасть. Я хочу остановиться. Это же продолжится. Я не продержусь долго. Мне нужны таблетки и физические ограничения. Я не справлюсь сама. Мне почти стало ее жаль. Как же умела она манипулирует. Я закрыла телефон и заблокировала свету. Я буквально почувствовала, что правда – это оружие, которое уместно использовать только здесь и сейчас, и что на самом деле Света ничего не чувствует. Ко мне приехали из Москвы ребята из редакции известного YouTube канала, которые захотели снять сюжет про эту историю. Я согласилась сняться бесплатно, просто потому, что это теперь была моя цель – сделать Светлану Владимировну Багачову известной настолько, чтобы никогда больше она не смогла никого обмануть. Журналист, снимавший сюжет, был молодой, амбициозный парень. Он снял интервью с моей историей и спросил. «А возможно нам снять Светлану Богачёву? Вы предлагаете её пригласить ко мне в дом? Нет, можно снять так, чтобы она не знала». «Разве так можно?» «Ну, я когда-то работал на НТВ, у нас много разных приёмов. К тому же она преступница». Я решила, что хочу видеть её лицо в выпуске. «И пусть её снимут из-под тяжка». И пусть первый человек с детства, которого я обману специально, будет именно Светлана Владимировна Багачева. Вот только я забыла, что врать вообще не умею. Поэтому мое сообщение с этой великой ложью выглядело так: Свет, привет. Тут приехали журналисты из редакции, хотят с тобой пообщаться. Ты можешь попросить у них помощи. Они очень заинтересованы твоей историей. Сказали, что просто съемку делать не будут. Вот контакты. Встреться с ними. И она встретилась. Они действительно сняли ее из подтяжка, и в выпуске появилось ее лицо. Больше мы со Светланой Богачевой никогда не общались.